Но теперь я не могу свободно идти куда хочу и делать что мне вздумается. Мы связаны с семьёй Идриско. С чувством большого облегчения покидал я Лондон. Я не увижу больше двор Красного Льва, этот люк, который невольно притягивал мои взгляды.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 доставляли нам большое удовольствие своей свежей зеленью, весёлым щебетанием птиц. Уже в первый день нашей поездки я увидел, как производилась продажа так дёшево приобретённых вещей. Мы приехали в большое село и остановились на площади. Одну из стенок повозки опустили, устроили нечто вроде прилавка, куда выставили на показ любопытным покупателям все товары. Обратите внимание на цены. Какие низкие цены, кричал отец. Более дешёвых вы нигде не найдёте. Так как я сам никогда не плачу за товары, то и могу продавать их дёшево. Я не продаю, я отдаю за даром. Обратите внимание на цены. Смотрите, какие цены. Я слышал, как люди отходя говорили: Товар должен был быть краденые, да он и сам это не скрывает. Если бы покупатели взглянули на меня, то по моему красному от стыда лицу поняли бы, что их предположение правильны. Люди не видели, как я покраснел, зато Маттиа прекрасно это заметил и вечером заговорил со мной, хотя обычно избегал откровенных разговоров об этом предмете. Как ты можешь переносить такой позор, спросил он меня. Молчи, пожалуйста, если не хочешь сделать меня ещё более несчастным. Я вовсе не хочу этого. Я хочу, чтобы мы вернулись во Францию. Ещё раз говорю тебе, с нами случится беда. Чувствую, что это произойдёт очень скоро. Пойми же, полиция рано или поздно должна заинтересоваться, почему господин Дрейскол продаёт свои товары по такой низкой цене. Матти, Маттео, умоляю тебя. Нет, нет. Я должен открыть тебе глаза. Когда всех нас арестуют, тебя и меня также, хотя мы с тобой ни в чём не виноваты, но нам трудно будет это доказать. Разве мы не едим хлеб, купленный на деньги от продажи краденных товаров? Нас всех посадят в тюрьму, и ты не только не сможешь найти свою настоящую семью, но и не сможешь также сообщить госпоже Миллиган о преступных замыслах Джеймса Миллигана. Удерём, пока не поздно, удерём. Никогда ещё слова, уговоры и просьбы Маттиа так сильно не волновали меня. Размышляя о них, Я говорил себе, что нельзя дольше колебаться, что необходимо наконец принять какое-то определённое твёрдое решение. Неожиданные обстоятельства сделали то, что я сам не решился сделать. Через несколько недель после нашего отъезда из Лондона мы приехали в город, в окрестностях которого должны были происходить скачки. В Англии скачки это большой народный праздник. Уже за несколько дней до начала к месту скачек со всех концов страны съезжаются уличные гимнасты, цыгане, странствующие торговцы, устраивающие здесь нечто вроде ярмарки. Мы тоже спешили принять участие в ярмарке. Маттиа и я как музыканты, а семья Дрискол как торговцы.